Первый ему отвечал Пелеон, Ахилле с быстроногой. «Славою, гордый Атрит, беспредельно корыстолюбивый! Где для тебя обрести добродушным Ахеям награду? Мы не имеем нигде сохраняемых общих сокровищ, что в городах разоренных мы добыли все разделили. Снова ж, что было дано отбирать у народа, позорно». «Лучше свою возврати в угождение Богу, но после втрое и в четверо мы, Аргивяне, тебе-то заплатим, если дарует Зев скрепкостенную Трою разрушить». Быстро к нему обратяся, вещал Агамемнон Могучий. «Сколько не доблестен-то, Ахиллес, бессмертным подобный! Хитро неумствуй!»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 На корабль Гикатомбу поставим И сведем Хрисеиду, румяно-ланитую деву. В нем да вас сядет начальником Муша Тахеин советных, И Доминей, Одиссей Лаэртит, или Ляяк Стеламонит. Или ты сам, Пелейон, Из мужей в ополченье страшнейший. Шествуй, и к нам Аполлона У милости в жертвой священной». Грозно взглянув на него, отвечал Ахилес быстроногой. «Царь, облеченный бесстыдством, коварный душою мздалюбец, кто из Ахеин захочет твои повеления слушать? Кто иль поход совершит, Иль с враждебными храбро сразится? Я за себя ли пришел, чтоб троян, укротителей коней здесь воевать?»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 Веселим мы тебя на троянах, чести ища Менелаю, тебе, человек псообразный. Ты же бесстыдный, считаешь ничем-то и всё презираешь. Ты угрожаешь и мне, что мою ты награду похитишь, подвигов тягостных мзду, драгоценнейший дар мне охеян».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 «Вовтию иду! Для меня несравненно приятней в дом возвратиться на быстрых судах! Посрамленный тобою, я не намерен тебе умножать здесь добыч и сокровищ!» Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Агамемнон. «Что же? Беги, если бегства ты жаждешь! Тебя не прошу я ради меня оставаться!»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 Меж двух волновалося мыслей. Или немедли исторгнувший меч из влагалища острый Встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида, Или свирепство смирить, обуздав огорченную душу. В миг как подобными думами разум и душу волнуя, Страшный свой меч из ножон извлекал он. Явилась Афина, с неба слетев. Не Неспослала ее злототронная Гера, Сердцем любя и храня обоих брононосцев. Афина, став за хребтом, Ухватила за русые кудри Пелида, Только ему лишь явленная, Прочем незримая в сонме. Он ужаснулся и, вспять обратяся, Познал, несомненно, дочь Громовержцеву. Страшным огнем ее очи горели. К ней, обращенный лицом, Устремил он крылатые речи. — Что ты, от Щеря Геоха, сюда не зашла от Олимпа? Или желала ты видеть царя Агамемна на буйство? Но реку я тебе, и реченная скоро свершится, Скоро сей смертный своею гордынею душу погубит.